«Воскресенье!» «Вчера мы работали до самой ночи, но кое-что сделать не успели — поставить факелы. И когда я распахнул двери с дома, то выяснилось, что внутри нашей крепости наспаунилось очень много мобов. На меня разом бросились зомби и паук, а за ними замельтешили другие. Я услышал стоны, шипение и костяной стук. почему эти гады не сгорели на солнце? Но я не растерялся, ведь я был в броне и при мече. Клинок сэра Алекса Отважного мигом покинул ножны и засверкал точно молния в его могучей руке. Откровенно говоря, зомби успел мне врезать, а паук укусить, так что я закряхтел от боли, но второго шанса я им не дал. И зарубил в дым. ха, -ха. А потом я прыгнул вперед, Мимо меня проскочил волк и с рычанием принялся кусать второго зомби. «В атаку!» — завопил я, ощущая себя во главе горцующей конницы. «Ведь в Майнкрафте есть кони. Почему мы ни одного до сих пор не видели?» «Алекс, у меня нет стрел!» — донесся до меня крик Вики. «Ух ты! А я рассчитывал, что она начнет стрелять и, как обычно, будет все время попадать». «Ой! Ой!» присоединился к общему шуму Ник. Ему, судя по возгласам, доставалось. Так что пришлось мне остановить свою великолепную атаку и вернуться ко входу, чтобы его защищать. Друзья укрылись за моей спиной, и я показал себя во всей красе. Вскоре последний паук завалился на бок и пропал, оставив не только нить, но и мерзкий слизистый глаз. Фу! Победа! Ну вы? Среди нападавших почти не было скелетов, и нам досталось много тухлого мяса, но мало стрел. Придется покупать. Да и доспехи остальным нужно добыть, пусть даже кожаные, чтобы не боялись лезть в драку. Нет, я против чит-команд, но нам бы они очень пригодились, ведь мы не просто играем, а спасаем мир. «Они были в шлемах», — сказал Ник. «Точно! Зомби и скелеты щеголяли в тыквах и не сгорали». А что все это значит? Наверняка рядом прячется их хозяин, тот, что без зрачков. И я бросился к двери в нашей прекрасной защитной стене, распахнул ее и... плюхнулся в воду. Как же я мог забыть, что мы вчера перед сном сломали наш мостик, чтобы по нему не пробрался Крипер? Пока я барахтался и греб к берегу, и нагад наверняка скрылся. По крайней мере, когда я выбрался на сухое место, рядом с нашим домом никого не было. «Блин!» — сказал я. «Надо решить, что нам нужно купить». Ник на моих глазах положил три блока земли и спокойно перешел через ров, от чего я заскрипел зубами. Кроме книг, конечно. Стрелы, железное оружие, доспехи. Его проще сделать, если у нас есть железо. — пробурчал я сердито. — Зачем еще книги? Тебе мало? — Книг много не бывает. И вот за эту фразу мне захотелось его немедленно вздуть, но я сдержался, не в первый раз за последние дни. С этими двумя я стану настоящим чемпионом по сдержанности. Никто меня не узнает, когда мы вернемся домой. — Надо еще факелы поставить, — буркнул я, — чтобы гости опять к нам не пришли. «Остаются стрелы, их мы делать не умеем». «На сбор урожая мы опоздали». Вика вывела за поводок корову. «Значит, лодки? Железо?» «Давай гнилую плоть тоже продадим», — добавил я, вспоминая, кто покупает такую гадость. «Ее много у нас. Так, библиотекарь? Нет. Мясник? Тоже нет. Священник? Да. Видели церковь?» и целый день мы работали, не покладая квадратных рук. Стены нашей крепости обзавелись изнутри факелами, чтобы во дворе было всегда светло. Затем появились четыре лесенки, чтобы можно было легко взбегать на гребень и стрелять оттуда во врагов. Ник попытался сделать мост из деревяшек, такой, чтобы поднимался, но у него ничего не вышло. «Нужен Редстоун, сказал он, торопливо стая очередную книгу. «Где его взять?» «Кто-то его продает», — ответил я. «А чтобы купить что-то, нужно продать что-то. Только у нас чего-то нет». Примерно так выражался дядя Федор в моем любимом мультике Простоквашино. Но кое-что у нас все-таки было, так что Вика собрала все наши товары и отправилась в деревню. Она ушла, а мы с Ником полезли в шахту, где добыли много железа, а затем переплавили его в слитки. Завтра сделаем из них много всего железного. Вика вернулась перед самой темнотой. Принесла несколько пучков стрел и мешочек красного порошка. Я сразу узнал Редстоун, хотя никогда не связывался с ним в игре, потому что мне не интересно строить, возиться с разными механизмами. — Где взяла? — спросил я. — Там больше нет. — ответила вредная девчонка, но тут же добавила. — У священника. — Точно! Кто же еще может продавать такую штуку? А на ужин мы доели остатки жареной рыбы, и я с грустью подумал, что в ближайшие дни вряд ли пойду на рыбалку. Вот надо же! Внутри компьютерной игры, где ни уроков, ни школы, ни мама с папой не заставляют. Дело казалось намного больше, чем в обычной жизни. Никогда бы не подумал, что так может быть. Наверное, это все тот же закон подлости.